Второе. Это было сказано для немцев. Ибо всюду, кроме Германии, есть у меня читатели, сплошь изысканные испытанные умы, характеры, воспитанные в высоких положениях и обязанностях. Есть среди моих читателей даже действительные гении. В Вене, в Санкт-Петербурге, в Стокгольме, в Копенгагене, в Париже и Нью-Йорке везде открыли меня. Меня не открыли только в плоскомании Европы, в Германии. И я должен признаться, что меня больше радуют те, кто меня не читает, кто никогда не слышал ни моего имени, ни слова философии. Но куда бы я ни пришел, Например, здесь, в Турине, лицо каждого при взгляде на меня проясняется и добреет. Что мне до сих пор особенно льстило, так это то, что старые торговки не успокаиваются, пока не выберут для меня самый сладкий из их винограда. Надо быть до такой степени философом. Недаром поляков зовут французами среди славян. Очаровательная русская женщина ни на одну минуту не ошибется в моем происхождении. Мне не удается стать торжественным. Самое большее — я прихожу в смущение. По-немецки думать, по-немецки чувствовать — я могу все, но это свыше моих сил. Мой старый учитель Ричель утверждал даже, что свои филологические исследования я концепирую как парижский романсий. Абсурдно увлекательно. Даже в Париже изумлялись по поводу Тут Мезодас Эфинес. Выражение господина Тена. Я боюсь, что вплоть до высших форм диферамба можно найти у меня примесь той соли, которая никогда не бывает глупой немецкой. Эспри. Я не могу иначе. Помоги мне, Боже, аминь. Мы. Знаем все, некоторые даже из опыта, что такое длинноухое животное. Ну что ж, я смею утверждать, что у меня самые маленькие уши. Это немало интересует бобенок. Мне кажется, они чувствуют, что я их лучше понимаю. Я антиосел Парэкселянс, и благодаря этому я всемирно-историческое чудовище по-гречески и не только по-гречески. Я Антихрист.